Глава 13. Вот теперь ясно. В каком смысле, Пакли? Моментально затупил я. А как же? Ха-ха-ха! Ее низкий громкий смех разлетелся по всему бункеру. Неужели ты и правда решил, что метла станет доверять такой шаболде? Так, стоп! Помотал я головой. Я вообще полностью потерялся. Давайте с самого начала. Значит, вы, Пакли. «Все так», — усмехнулась та. «А та девка, которая выдавала себя за меня, обычная дура». «Допустим», — согласился я с ее последним заключением. «Но тогда почему она так себя называла? Зачем?» «Ради того, чтобы втереться к тебе в доверие», — вполне логично ответила та. «Скажем так, она была в нашей компании, помогала, училась, а затем начала спать со всеми подряд. Такое часто случается в мешке». «Я имею в виду, крыша едет. У всех это проявляется по-разному. У нее вот так». «Так, допустим». «Может быть, уже зайдем внутрь?» С ухмылкой спросила настоящая Пакля. «Да, простите». Смутился я. Мы прошли по узкому коридору, который сделал еще два поворота и вышли в огромное помещение. Здесь было электричество. Здесь вообще было все, что необходимо для жизни, притом относительно комфортное. Бункер напоминал полноценную военную часть. Огромные залы с двухъярусными кроватями, складские помещения, где на стеллажах до сих пор лежали неслабые запасы продуктов. Имелось даже оружейное, где ровными рядами стояли автоматы Калашникова, различные винтовки, пистолеты, даже новые образцы вооружения, а также ящики с патронами, гранатами и много чего еще. Несколько коридоров отходили во все стороны. И по стенам располагались отдельные помещения как для технических нужд, так и рабочего обслуживающего персонала. Таких масштабов бункер я видел впервые. Мы прошли в одну из таких комнат, что тянулись до длинного тоннеля и попали во вполне комфортный современного вида рабочий кабинет. Пакля сразу заняла место в кресле за столом и сняла трубку с телефона внутренней связи. Потыкав кнопки, она выждала немного. Нажала рычаги и набрала другой. «Ты где ходишь?» Грубо поинтересовалась она. «Так, отставить галдеть. Два кофе мне принеси, мухой». После этого она бросила трубку обратно на рычаги и, наконец, обратила свой взор на меня. «На чем мы остановились?» Уточнила она. «На шаболде», усмехнулся я. «Ах да, точно!» В тон мне растянула она тонкие губы в улыбке. «Так вот, когда она залезла на моего брата, Я не выдержала и вышвырнула эту дуру на улицу. Достаточно было того, что из-за нее постоянно вспыхивали стычки между бойцами, но втягивать в свои игры его. Вашего брата звали огурец? Уточнил я. Да, ответила Пакли. Именно что звали? Придурок умудрился влюбиться в эту дырку, но и, естественно, ушел следом за ней. Уж не знаю, как по факту обстояло все их дальнейшее путешествие. «Но итог тебе известен не хуже, чем мне». «Сочувствую», — выдал я дежурную фразу. «Я отомстил за него, без мертв». «Знаю». Одной стороной губ ухмыльнулась она. Дверь распахнулась, и внутрь проникла симпатичная девчушка, стройная, аккуратная, в руках небольшой поднос, на котором стояли две большие кружки с кофе, кувшин со сливками или молоком, а также маленькая тарелочка с рафинированным сахаром. «Все?» С вызовом спросила она Паклю, водрузив под нос на стол. «А ты мне здесь свой характер не показывай!» Строго гаркнул на нее та. «Свободно!» Девушка молча развернулась и с поднятым вверх подбородком выпорхнула из кабинета. «Овца!» Буркнула ей след Пакли. «И чего я с ней связалась?» Ольга просила мне что-то передать. Перешел я к главному вопросу. «Она больше не Ольга», оторвавшись от кружки, произнесла Пакли. «Запомни это!» Теперь ее зовут Метла. И той девушкой, что ты знал раньше, она уже никогда не станет. Я не совсем понимаю. Покачал я головой. С ней что-то случилось? Здесь со всеми что-то случается. Усмехнулась та. Твоя Метла стала воином, да таким, что весь мешок ее боится. Мне кажется, что мы говорим о совершенно разных людях. Не поверил я ее словам. Ольга очень добрая. Ты меня вообще слышишь? Строго посмотрела мне в глаза Пакля. «Все, забудь. Той у Ольги больше нет и не будет. Теперь она метла, которая сметает все на своем пути». Она просила что-нибудь мне передать. Повторил я свой вопрос. Она просила присмотреть за тобой. Снова усмехнулась та одним уголком губ. «Сказала, что ты очень беспомощный. Даже носки можешь разные напялить, если за тобой не проследить. Вот теперь я вам верю». Улыбнулся я и, наконец, взял кружку с ароматным натуральным кофе. «Где она? Почему не может меня встретить?» «Она занята», — покачала головой Пакля. «И то, что она делает, гораздо важнее вашей любви». «Я не понимаю». Остановил я свой взгляд на ее глазах. «Как это вообще связано? Неужели мы не можем сделать это вместе?» «Короче, она движется в нули». Наконец-то начала выкладывать информацию та. «Ей нельзя туда». Я даже подпрыгнул со стула от возмущения. Они специально гонят ее к этому форту. У вас есть связь. Нужно срочно передать ей эту информацию. Бес работал на них, и те люди... Сядь!» Гаркнула на меня Пакля. И я неожиданно для себя опустил зад обратно на стул и уставился на нее. Она знает. Тогда почему идет прямо в капкан? Окончательно потерялся я. Нет, нет, нет. Не может этого быть. Дошло наконец. Снова эта кривая ухмылка. «Я же тебя предупредила, что метла уже далеко не та девочка, которую ты знал. Да, она собирается сравнять нулевых с местностью». «Но как? Это же целая организация, система!» Забормотал я. «Что она может сделать в одиночку?» «А кто тебе сказал, что она одна?» Задала риторический вопрос Пакли. «У нее много друзей, и не все они простые люди». Нулевые контролируют большую часть мешка, но далеко не всю. У нее есть все шансы на успех. Главное не отвлекаться на разные мелочи. Мы близки к своей цели как никогда. Я не мелочь, покачал я головой. А что, если у нее не получится? Мы продолжим борьбу от ее имени. С каким-то нездоровым патриотизмом заключила Пакля. Нет, так не пойдет. Я не дам ей умереть за какие-то глупые революционные идеи. Сухо произнес я. «Ты не понимаешь...» В глазах Пакли начал загораться нездоровый огонек. «Да, я отказываюсь это понимать...» Перебил ее я. «Кому нужны все эти жертвы?» «Да и что это изменит?» «Изменит...» Хлопнула ладонью по столу та. «Это изменит все...» «Где она сейчас?» Уняв начинающий закипать гнев, спросил я. «Я уже ответила тебе...» Покачала головой она. «Не мешай ей... Она должна завершить начатое...» Вашу же мать! До меня постепенно начало доходить все то, что сейчас творилось вокруг. От моей предыдущей радости не осталось и следа. Ольга в беде, и гораздо больше, чем я представлял себе в самом начале. Плюсом ко всему сейчас и я нахожусь в полной заднице. Нулевых, что меня сопровождали, скорее всего, уже нет. Твари не дадут пропасть мясу. Но вот машины сто процентов остались на месте. И если они не дураки то могут прекрасно сложить два плюс два и сделать нужные выводы. Отныне основа снова вне закона. Ольгу постараются убить, независимо от того, верну я камень или нет. И плюсом ко всему она сама лезет в пекло, все сильнее затягивая петлю вокруг собственной шеи. Да уж, ситуевина. Что вы знаете о камне? Свернул я разговор в другое русло. Раз уж не удается выяснить, где моя женщина, то хоть информацией разживусь. О каком именно камне речь? Пакля сделала вид, что не поняла о том самом, что взят из королевы матки, уточнил я. Он ведь у нее. «Этот артефакт поможет нам в борьбе», — покачала головой та. «Ты же знаешь, что его пыль заставляет подчиняться всех тварей в округе». «Знаю», — кивнул я. «И теперь, кажется, понимаю, что вы задумали». «В таком случае ты должен понять и то, что не нужно ей мешать», — произнесла Пакля. «Когда нулевые падут». Мы сможем построить новый порядок. Если они падут, покачал головой я. Нулевой форт всего лишь офис. Это голова змеи. Не согласилась со мной та. Отрубив ее, мы парализуем все тело. Я не понимаю, зачем вам вообще все это нужно. Тяжело вздохнул я. Спорить с фанатиком бесполезно. Он всегда найдет лазейку в логических аргументах и повернет каждое слово в свою пользу. Но вот выяснить их идеи, думаю, все же стоит. «Мы и так постоянно живем в страхе», – начала свою проповедь Пакля. «А нулевые все держат под своим контролем. Взять хоть систему регистрации. Как думаешь, для чего она?» «Для порядка». Не задумываясь, ответил я. «Да, но это их порядок», – указала она пальцем вверх. «Нам присвоили специальные номера, назвали это документом. Все наши счета под их контролем, каждый наш шаг известен». «Нас заперли в концлагерь и внушили, что так должно быть. Скажи мне, разве человек не имеет права на безопасное посещение форта, чтобы спокойно пережить день? Почему при этом он обязан тут же засветить все свои сбережения, свое местоположение? А знаешь, что будет, если начать идти против их воли? Если начать думать и принимать самостоятельные решения? Все, они обнулят тебя, сотрут из своей системы, как вредоносную программу. «Вначале заберут все твои средства, а затем отправят в «То, что вы задумали, создаст еще больший хаос», — покачал я головой, перебив пламенную речь. «Все преступники потеряют страх. Закон перестанет существовать». «В первое время да», — согласилась Пакля. «Но затем все утрясется. Люди поймут, они научатся. Вы сами верите в то, что сейчас говорите. Я едва смех сдерживал чтобы не оскорбить ее революционные чувства. «Твою женщину обвинили и назначили цену за голову», перешла на крайние аргументы та. «Она лишь защищала собственную жизнь, и твою, кстати, тоже. Но что получилось, а? Теперь ее гоняют по всему мешку, хотят убить. А ты их защищаешь?» «Я никого не защищаю». Взяв бокал, я допил остатки кофе. «Мне вообще плевать на политику, на нулевых и все, что с ними связано». «Я лишь хочу вернуть Ольгу и выбраться из этого кошмара». «Выбраться!» «Ха-ха-ха!» Оглушила своим смехом Пакли. «Не смеши мои коленки! Из мешка нет выхода!» «Даже если вас проглотили, все равно их остается минимум два!» «Не согласился я!» «Этот мир называют мешок!» «А значит, горловина у него точно имеется!» «Они не дадут тебе даже шанса!» Снова переключилась Пакли. «Если ты помешаешь метле...» «Они бросят все силы, чтобы стереть вас в порошок!» «Они уже это сделали!» Усмехнулся я. «А вы своими действиями только развязали им руки. Все можно было решить другим, мирным путем. Но теперь я понимаю, что уже не получится. Я достал телефон и взглянул на часы. Уходить наружу уже поздно. Нужно дождаться вечера. Надеюсь, они меня выпустят. Думаю, с Ольгой не все так однозначно. Не просто так она до сих пор оставляет подсказки». Значит, хочешь, чтобы я ее нашел. Но зачем она ввязалась в эту игру? Как вы познакомились? Решил выяснить я этот вопрос. Мы нашли ее почти сразу. Усмирив свои революционные взгляды, приступила к рассказу Пакля. Она бежала от ищейек пряталась в канализации днем. Мы помогли ей, показали, как нужно жить за пределами стен, научили находить бункеры и даже как незаметно попасть в форт. Она может находиться в фортах без регистрации? удивился я. «У нас везде есть люди», — гордо заявила та. «Наши ячейки повсюду. Ты до сих пор не понял, насколько все серьезно?» «Как раз наоборот», — покачал я головой. «Боюсь, что я все прекрасно понял. Давно вы живете вот так, вне фортов?» «В мешке я уже пять лет», — охотно ответил апакля «И почти все это время я живу вот так». «Не замечали никаких странностей в поведении твари, например». Я решил уйти от надоевшей революционной тематики. Надеялся, что эта тема хоть как-то переключит ее мозг. «Здесь вообще все максимально странно», – пожала плечами она. «Я не знаю, что конкретно ты хочешь услышать». «Ничего конкретного, так, всякие слухи, странности». Точно так же повел плечами и я. «Просто хочу разобраться с этим миром». «Ты смотришь не в ту сторону», – Пакля снова перевела разговор в интересующее ее русло. Твари. «Это меньше из бед. С ними, по крайней мере, все ясно. Я вас услышал. Перебил я уже начавшую надоедать паклю. Постараюсь сделать все необходимое, чтобы поддержать ваши идеи. Тебе нужно всего-то сидеть тихо и не мешать», произнесла она то, что я вообще никак не хотел услышать. «Мы планировали эту операцию очень давно, и любая мелочь может помешать ее исполнению. Мы не можем так рисковать». «Я так подозреваю, что отныне являюсь вашим пленником, пока Метла не выполнит свою работу», — почти утвердительно спросил я. «Ну зачем же так категорично?» — вернула, наконец, свое самообладание та, а заодно и кривую ухмылку. «Ты гость, ведь ты друг Метлы. Но уйти я не могу», — уточнил я на всякий случай. «А зачем?» — изобразила удивление та. «Как только твоя женщина закончит начатая, она сама вернется к тебе». «Все, мальчик, твой путь окончен. Можешь расслабиться и просто немного подождать. Еще раз назовешь меня так, и я не посмотрю на твою крутость», сухо и спокойно произнес я. «А ты сможешь?» — с кривой ухмылкой бросила вызов та. «А ты попробуй». Продолжил я смотреть ей прямо в глаза. «Самец!» Поиграв с желваками и выждав, немного расхохоталась Пакля. «Ладно, думаю, на сегодня с тебя открытий достаточно». «Располагайся, места много. Жрать хочешь?» «Не откажусь», — кивнул я и поднялся со стула. «Не против, если я осмотрюсь?» «Отнюдь», — отмахнулась та. «Будь как дома, но не забывай, что ты в гостях». Буркнул я, кивнул и вышел за дверь. Внутри все просто кипело от злости. «Как же так? Почему Ольга попалась на эту глупую пропаганду? Неужели они не оставили ей выбора? Тогда чем они лучше этих сраных нулевых?» «Да уж, молочина, пес, Помог невесте, выручил. Теперь бы самому из задницы выбраться». «Так, нужно успокоиться и подумать. С таким нервяком ничего хорошего в голову точно не придет, потому как в данный момент у меня единственное желание разнести к чёртовой матери весь этот притон. Сама по себе идея неплохая. Жаль только, что в одного много не навоюешь. Грохнут ведь. И тогда я не то что Ольги, Вообще никому помочь не смогу». Нужно думать. Но какова ситуация, а? Из-под конвоя угодить прямиком в тюрьму. Похоже, что сама судьба издевается надо мной. Удача отвернулась уже давно, только задом своим издалека машет, который трясется от ее дикого хохота. Бункер оказался невероятных масштабов. Оказывается, то помещение, в которое мы вошли изначально, являлось лишь первым уровнем. Когда я дошел до конца коридора, то с удивлением обнаружил двери лифта, а заглянув внутрь, увидел, что кабинка имеет возможность спуститься еще на два этажа вниз. Для того, чтобы обшарить его весь, мне потребуется день, и это без учета того, что нужно заглянуть в каждый угол. Эту затею лучше отложить на потом, а сейчас, пожалуй, стоит отыскать столовую, ну или любое другое место, где можно поесть. Я еще немного побродил по коридорам и уже примерно представлял себе схему этого грандиозного сооружения. Ну а когда обнаружил его план на стене, только убедился в собственных выводах. Он напоминал что-то вроде полукруглой паутины. У основания большой зал, а в стороны отходят лучи-коридоры, которые в свою очередь соединяются с широким полукруглым проходом примерно посередине. В крайних и среднем лучах расположились лифты, а все остальные имели лестницы. Центральный коридор был очень широкий и по нему прекрасно мог проехать даже КАМАЗ. Лифт его окончания был соответствующий, серьезный грузовой. Для нескольких человек это убежище казалось слишком большим. Но пока я бродил по его проходам, так больше никого я не встретил. Все бойцы, что помогли мне избавиться от конвоя нулевых, расположились в большой зале у выхода. Здесь у них было что-то вроде лобного места. Несколько диванов стояли друг против друга, а на них, собственно, и сидели суровые войны революции. «Здорово, мужики!» «Вышел я к людям из закаулков бункера. Спасибо, что выручили. Не вопрос, обращайся!» С добродушной улыбкой сказал тот, что был у них за старшего. «Жрать хочешь? Не откажусь!» – кивнул я. «Только никак не пойму, где у вас тут столовая?» «Ха-ха-ха!» – захохотал тот. «У нас где упал, там и дом. Третий слева коридор, вторая комната по правой стороне. Там склад. Возьми, чего душа попросит!» «Вон в углу плита от баллона, там же микроволновка, чайник и кофемашина». «О, понял», — улыбнулся я, «спасибо». «На здоровье», — отмахнулся тот и переключил свое внимание на сидящих рядом ребят. «Ну вот, а я и говорю, что ты ломаешься как целка». Продолжение истории слилось в единый гул, как только я вошел в указанный коридор. Искомую дверь обнаружил сразу, а войдя внутрь, разинул рот от изобилия продуктов, что там обнаружил. Все они, конечно, были из разряда «долгое хранение», но выбор действительно шикарен, начиная от обычных бич-пакетов и заканчивая готовыми консервированными блюдами. Щи, борщи, каши, обычная тушенка, ветчина. Глаза просто разбегались, не зная, за что зацепиться. Не знаю почему, но я схватил пенопластовую коробку доширака и банку с ветчиной. Очень хотелось именно этой гадости. К тому же от одного взгляда на него у меня началось обильное слюноотделение, Запарив лапшу быстрого приготовления, я переместился на соседний диван. Интересно было погреть уши, а заодно пообщаться, если, конечно, получится. Надеюсь, здесь не все больны на голову революционными идеями. Ну что, герой, как тебе у нас? Сразу же пошел на контакт старший. Круто, конечно. Изобразил я восхищение, хотя даже притворяться особо не пришлось. Откуда у вас все это? Случайно наткнулись, не поверишь. С улыбкой во весь рот ответил один из бойцов. «Правда, он был весь в хлам. Мы это гнездышко года два уже восстанавливаем. Ну, а все остальное нычки. Откуда же еще столько добра взять?» «Ну, реально, очень круто. Еще раз похвалил их я. Впервые в жизни такой масштаб вижу. В Москве с некоторыми диггерами знаком. Они мне показывали всякое, но ничего подобного не встречал». «Есть вещи и усмехнулся старший. Взять хоть тоже метро. Ведь по своей сути это огромное бомбоубежище в разы больше этого. Ну, это уже давно не секрет. Я всю игру прошел. Отмахнулся я. Но к нему все привыкли и никто не воспринимает, кроме как средство передвижения. А еще я слышал, что твари живут под землей. Не боитесь, что они к вам напрямую выйдут? Ха-ха-ха! Снова расхохотался старший. Здесь стены из нескольких слоев советского бетона, каждой толщиной не меньше метра. Я бы посмотрел на ту тварь, что сможет его прогрызть. А я бы, наоборот, не хотел с такой встретиться, — усмехнулся я. Но я понял, тут безопасно. Хотя, если знать, где вход, можно обложить и попытаться подорвать дверь. Ну или как-то еще попытаться выкурить. — Это президентский бункер. Один из. — поднял палец вверх старший. «Да, вскрыть можно все, что угодно, тут я согласен. Но неужели ты думаешь, что в правительстве сидят сплошные идиоты?» «Ну, не все, конечно». Я продолжал корчить из себя наивного дурачка. «Но большинство точно. Хотя ты прав. О своих задницах они переживают больше всего на свете». «Вот, о чем тебе и говорят», усмехнулся собеседник. «Здесь можно несколько ядерных взрывов пересидеть». «Ну, а в случае чего имеются и запасные пути отхода. Все продумано лучшими инженерами. А через них твари не смогут пробраться?» С наивной улыбкой спросил я. «Ну, как-то обычный запасной вход менее надежен». «Можешь спать спокойно. Они все перекрываются изнутри», — отмахнулся тот. «Снаружи они замаскированы. Какое подбудку трансформаторную, какой под обычный коллектор. Но попасть сюда без нашего ведома нереально. Да ладно. Усмехнулся я. «Там что, сигнализация, что ли?» «Что-то камер наблюдения я здесь не вижу». «Есть там свои сюрпризы, не переживай». В тон мне усмехнулся старший. «Если вдруг кто сунется, ты обязательно узнаешь. Не ссы». «Повторяю, можешь спать спокойно». «Ага». Продолжая улыбаться, кивнул я. «Спасибо. А где можно поспать-то?» «Любую комнату по правым коридорам выбирай. Там офицерские спальни были». Охотно ответил еще один из бойцов. «Только предварительно проверь, чтобы там вещей не было. А если будут, тогда что?» Изобразил я мыслительный процесс, но сейчас явно переигрывал. «Значит, там кто-то из наших», – терпеливо ответили мне. «Ладно, в очередной раз я натянул наивную улыбку, приятных снов. Пойду я, уж больно день сложный выдался». «Ага, давай», – отмахнулся от меня старший. Я поднялся с дивана выбросил пустую банку от ветчины и упаковку от доширака и направился в самый крайний коридор. Когда я уже скрылся с виду, замер там на некоторое время, чтобы погреть уши, и был вознагражден. И чего в нем метла увидела? Едва разбирая слова, уловил я. «Как что? Деньги, само собой», — ответил кто-то другой. «Ты же в курсе, что он там мажором был». «Да, удивительно еще, как он до сих пор жив». Повторил первый голос, наивный, будто и жизни не нюхал. Да откуда с таким баблом он чего-то понюхать мог? Наверняка в золотой пеленке родился. Дальше я дослушивать не стал, и так все понятно. Вроде как они поверили в мою придурковатость. Это только на руку. Теперь главное не перегибать, и все получится. Завтра попробую отыскать запасные выходы, а в случае чего снова включу дурачка. Зря я сразу не догадался сделать это с пакли надеюсь она не станет развеивать мой образ но ну, ничего впредь буду умнее и предусмотрительнее